И Зоя гордилась своей необыкновенной дочерью, такой умной и талантливой. А то, что они редко видятся, ну что ж, у Аниты своя жизнь, своя наука, свои друзья, да и характер у нее такой холодноватый, металлический характер. Будь он другим, разве сумела бы Анита так много и упорно учиться с самого детства, и в общеобразовательной школе, и в музыкальной Да на одни пятерки, да вдобавок танцы, испанский язык еще кружки какие-то. Зато младшая дочь Любочка характером пошла в Зою и Григория, теплая, родная, любящая. В школе училась спустя рукава, никаких дополнительных знаний приобрести не стремилась, зато всегда была окружена друзьями, которых неизменно приводила домой, знакомила с родителями и угощала мамиными пирогами. После школы поступила в какой-то непрестижный институт, престижный, с ее знаниями даже и пытаться было глупо. Училась на бухгалтера, а в 1990 году, когда получила диплом, устроилась при помощи тогдашнего своего кавалера на частное предприятие, и, к немалому удивлению Зои, стала получать хорошую зарплату, о какой в прежние времена бухгалтеры и не мечтали. Дальше события стали развиваться с той же скоростью, с какой менялась экономическая ситуация. В ходе приватизации Григорию Кабалкину удалось стать владельцем станции техобслуживания. Любочка же, освоив бухгалтерские премудрости и набравшись опыта, быстро пошла в гору и добралась до должности финансового директора крупной фирмы. Замуж, правда, так и не вышла, зато двоих детишек родила от мужчин, которых любила, а это, по мнению Зои Петровны, Дорогого стоило. Гриша заработал достаточно, чтобы купить новую большую квартиру, и они забрали из провинции престарелых родителей Зои Петровны, которым уже трудно стало жить без посторонней помощи. Одним словом, жизнь свою Зои Петровны Кабалкина считала удавшейся и счастливой. И даже Анита в последние годы словно приблизилась к семье. Стало часто бывать у них, а звонит так и вовсе каждый день. И к Грише хорошо относится, и с Любочкой дружит. Старшей дочери уже сорок к этому возрасту мудрость приходит и понимание того, что дороже любви и теплого отношения ничего на свете нет. Наверное, и Анита это поняла. Первой, как обычно, прибежала Любочка с ребятишками, мальчиками пяти и трех лет. расцеловала родителей и пошла поздравлять бабушку с девяностолетием. Следом за ней к матери зашла и Зоя, держа внуков за руки. Бабка Прасковья сидела в кресле нарядная и сияющая, морщинистые щеки прозавелись, спрятанные в складках, глаза блестели. Она с удовольствием разглядывала Любочкины подарки — красивую вязаную кофту, меховые тапочки высокую стопку любовных романов и детективов. Зоя Петровна наугад раскрыла две-три книги, шрифт крупный, молодец девочка, знает, какие бабки, подарки выбирать. Прасковья заядлый книгачей, только зрение уже не то, мелкий шрифт ей читать трудно. — А Нюточка когда придет? — спросила Прасковья, усаживая к себе на колени младшего правнука. — Скоро, мама, скоро, не волнуйся, — ответила Зоя. — Придет твоя Нюточка. И опять одна, продолжала допрос мать. Наверное, господи, что ж она замуж-то не выйдет никак? Ребеночка бродила, что ли, вот как любаша, а то так бабылка и помрет.